Во времена всевластия Сильвестра и Адашева влияние молодого царя на дела управления было, по-видимому, весьма ограниченным. Примечание. Ко времени падения избранной рады царь Иван Васильевич достиг тридцати лет. Внешне его окружали всевозможные знаки полной почти рабской покорности и внимания. Английский путешественник, побывавший при царском дворе в 1558 году, писал на родину, «Я думаю, в христианском мире нет государя, которого его подданное дворянского и простого состояния. Боялись бы больше и вместе с тем больше любили». Враги, добавлял он которых у него немало, боятся его не меньше, чем жаворонки сокола. Смотрите «Гамель и», сочинение, страница 44. «Вспыльчивый и невоздержанный в гневе царь наводил трепет на своих недругов. Среди подданных он пользовался определенной популярностью». Но ни страх врагов, ни популярность в народе еще не были свидетельством решающего влияния молодого царя на дела государства. Конец примечания. Царь часто вмешивался в государственные дела, но с его мнением не всегда считались. Примечание. «Памятуя собственный печальный опыт», Царь в своем завещании поучал детей мудрости управления государством. «Навыкайте делам управления и житейскому обиходу», — писал он, — «и но вам люди не указывают, вы станете людям указывать, и о чего сами не познаете» и вы сами стате своими государствы владеть и людьми». Примечание. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей. Страница 427. Далее царь советовался навьям учиться «как людей держать и жаловать и. И от них беречься, и, и во всем их умейте к себе присвоивать. Как беречь и любить тех, кто прямо служит, как на лихих класть опалу, Не вскоре, по рассуждению, не яростью, и так далее. Смотрите. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей, страница 427. Советы отличались немалой мудростью, но царь почти никогда не умел сам им следовать. Упрямый, своевольный и неуравновешенный, он слишком часто жаловал и приближал за прямую службу темных проходимцев и без всякого рассуждения казнил правых и виноватых. Конец примечания. Наставники не слишком высоко оценивали способности своего подопечного, что глубоко обижало последнего. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 38. Конец примечания. Не неразумно не разумно суща, писал царь Курбскому, ниже разумом младенчествующа, Яко же начальницы вашей поп Олексей, Алексей неподобно глагол али. Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 56, 57. Конец примечания. Приведенные строки написаны были в момент запальчивости, тем не менее они достаточно красноречиво характеризуют взаимоотношения между молодым Грозным и его советниками. Годы правления избранной Рады были, по утверждению Грозного, временем всевластия бояр. Бояре с попом Сильвестром и Адышевым «Хотесте под ногами своими век русскую землю видите, сами государилися, как хотели, а с меня есть те государство сняли. Словом, я был государь, а делом ничего не владел». Примечание Послания Ивана Грозного, страница 209. Конец примечания. Подобные утверждения не лишены были, конечно, известной доли преувеличения, но в основе их лежал один несомненный факт: могущество временщиков, подобных Сильвестру и Адашеву, в действительности было простым выражением всевластия аристократической Боярской думы. После отставки Сильвестра и Адашева царь постарался искоренить самую память об опальных временщиках. Примечание. Благочестивые наставления Адашева против охоты и прочих были скоро забыты. Теперь царь мог в канун самых ответственных решений и реформ, ездить на охоту, осекал по островам Осеки, пущал медведей и так тешился много дней. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 391. Конец примечания. То, что считалось при них хорошим тоном, подвергалась теперь безусловному осмеянию. На смену унылому постничеству пришли роскошные пиры и потехи. Примечание. Бесчинство царя коробили бояр. Но когда ревнители старины отказывались участвовать в царских потехах, их корили тем, что они недоброхотны царю, И еще Селиверстов или Алексеев Дух, сиречь обычаи, не вышел из них. Смотрите «Курбский. История». Русское историческое общество, том 31, страницы 267, 268, конец примечания. Царь Иван лукаво объяснял происшедшие при дворе перемены интересами государственной пользы. Примечание. В письмах к Курбскому царь утверждал, будто играми и потехами он хотел добиться популярности среди народа и дворян, «сходя к немущих точию, дабы нас, своих государей, познали». Они вас, изменников, и сего ради церковное предстояние не твердо, ово убо ради царских правлений ежевами вами разрушено. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 15. Конец примечания: Новое сподвижники царя всячески льстили ему восхваляя его мудрость и величие. Примечание. Курбский наивно замечает, что царь был прельщён новыми любимцами, так называемыми ласкателями и сотрапезниками, вроде Басманова. «А еже восхваляше тя и возношаше и глагола шетя царя велика, непобедимо храбра иек даже надут от них и прельщен, что получил еси!» спрашивал царя его старый советник. Смотрите Курбский сочинение, страница 269 -я. Конец примечания. Бесконечное словословие, лесть и лицемерие придворных как нельзя более подходили к новым настроениям царя, его требованиям неограниченной власти. Примечание. Перед самой опричниной двор Грозного посетил итальянский купец Барберини. Он нашел, что царь правит государством самопроизвольно и самовластно. По своей воле государь конфискует имущество любого из подданных, потом уж и не слышно ничего, что с ним опальным последует, даже о том и говорить никто не смей. Впрочем, чиновники и правители страны столь бессовестны и продажны, что заслуживают строгого наказания. В этом, замечает автор, московиты поступают по мне преблагоразумно, что слушают царя, если не по доброй воле, то, по крайней мере, со страха. Смотрите «Любич Романович в. Сказания иностранцев». Страницы 21-33. Конец примечания. Примерно через неделю после кончины царицы Анастасии митрополит и епископы обратились к Ивану Васильевичу с неожиданным ходатайством. Они просили царя, чтобы он отложил скорбь и женился ранее, а себе бы нужи не наводил. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13, страница 329. Причиной такой поспешности, как пишет Веселовский СБ, Были обстоятельства самого деликатного свойства, как передает летописец умершей убо царице Анастасии, «Нача царь яр быти и прелюбодействен зело». На упреки Курбского насчет кроновых жертв царь отвечал прямо и откровенно – А будет, молвишь, что я зато не терпел и чистоты не сохранил, ино всее ясмя человецы!» Смотрите Веселовский СБ, исследование, страница девяносто пятая, конец примечания. Митрополит и стоявшая за его спиной дума, руководствовались не только моральными, но и политическими расчетами. Они надеялись, что новый брак ослабит влияние Захарьиных, родственников умершей царицы. По совету с думой и духовенством, царь решил искать невесту в иных землях. Примечание. Первый брак царя шокировал титулованную знать. Бояре С пренебрежением отзывались о робе, так сказать, царице. Новый брак отвечал аристократическим традициям в большей мере. Конец примечания. Но сватовство при польском и шведском дворах не имело успеха. Примечание. В Литве Королевский совет требовал лишить прав на престол старших детей царя и объявить наследниками детей от второго брака, а также прекратить военные действия в Ливонии и так далее. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 44. Король Сигизмунд желал выдать за царя свою сестру Катерину, Но Королевский Совет воспротивился браку. Смотрите «Послание Ивана Грозного», страницы 361-368. В Швецию царские послы прибыли в тот момент, когда умер король Густав, и вся страна была в трауре. Конец примечания. Более удачным оказалось сватовство при дворе мелкого черкесского владетеля кабардинского князя Тимир Гуки. 15 июня 1561 года гонцы привезли его дочь, юную княжну Кученей, в Москву. Иван велел черкешенке «Быть и на своем дворе!» Смотрел ее и полубил. 21 августа царь обвенчался с Кученей принявшей в крещении имя Мария. Брачный пир в Кремле продолжался три дня. В течение этого времени все ворота Москвы оставались на запоре. Жителям столицы и иностранцам под страхом наказания запрещено было покидать свои дворы. Примечание. Причина такого распоряжения — пишет английский купец Дженкинсон А., находившийся тогда в Москве, до сегодня остается неизвестной. Смотрите «Английские путешественники в московском государстве XVI века». Перевод Готье, ЮВ Москва, 1937 год, страница 199 Полное собрание русских летописей, том 13, страница 333, конец примечания. Власти боялись, как бы чернь не омрачила свадебного веселья, как то случилось после первой царской свадьбы в 1547 году. В дни приготовлений к царской свадьбе в Москву прибыли послы от константинопольского патриарха. Специальной грамотой Вселенский собор подтверждал право московита на царский титул. Примечание. Патриарх и все его соборы, благословиша Боговенча Нагоцаря и великого князя Ивана Васильевича Всеарусии, ежебытие ежебытий, «И ему царем, законной и благочестиво венчанному, купе от них благословение». Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 334, конец примечания. Глава Вселенской Православной Церкви осветил своим авторитетом власть православного московского царя. Затеянные по этому поводу пышное богослужение призваны были поднять престиж монарха и его нового правительства.